Глава 7. Пришло еще одно письмо. Шантажист занервничал и решил перенести дату. У нас в запасе всего сорок восемь часов, чтобы вычислить эту сволочь. Я сглотнула. Что-то все меньше и меньше верилось, что это Панов. Для столь активного преступника у кулинара были связаны руки. В прямом смысле связаны капельницами и системами. Одевались без слов. Не суетливо, но куда-то делась та нежность, чуткость, страсть. Словно схлынула как волна, оставив после себя гальку из ярких воспоминаний. До отеля было уже недалеко, и я, пристегнув ремень, выпрямила спину. Андрис завел мотор, Хмурясь своим мыслям и всматриваясь вперед. а потом неожиданно повернулся ко мне, провел ладонью по щеке и с какой-то запредельной нежностью произнес. "Кать, ты невероятная, а я, кажется, влюбленный в тебя идиот. Для идиота ты слишком умен». Одно не исключает другое", усмехнулся Андрис. "Поехали отвезу тебя в отель, а сам Мне надо будет поработать. М-м, удивилась я. Первый час ночи же. Вот именно, загадочно ответил Тратос и замолчал. Я больше ничего не спрашивала. Если фирменный стиль Андрисса не договаривать, что ж. Любить нужно не только мужчину, но и его тараканов, так что скрипка или смирись, или забудь. Я рассудила, что второе еще успеется. Потому буду мириться. Я не заметила, как задремала. Сквозь сон почувствовала сильные руки, что подхватили меня. Мозг требовал пробуждения, но тело категорически отказывалось с ним соглашаться. Поэтому в полудреме я ощутила, как меня куда-то несут, а потом укладывают на мягкую, пахнущую лавандой постель и заботливо накрывают невесомым и на удивление прохладным одеялом. Спи, мое вредное счастье. Прикосновение губ к моему виску и ощущение небритой мужской щеки это последнее, что я запомнила перед тем, как окончательно погрузиться в сон, где были цветущие лавандовые поля, солнце и горы с белыми шапками ледников и искрящихся дорези в глазах. Утро началось рано. причем очнулась от сна, я не от будильника. ска, которого мне осточертел, и не от солнца бьющего в лицо. Последнее к слову еще только-только поднималось из-за горизонта. Нет, проснулась я сама от ощущения счастья. Вот так, оказывается, бывает. Когда внутри тебя поселяется спокойствие, и ты наконец-то в ладах сама с собой. Организму требуется на полноценный отдых всего несколько часов. хотя поэты называют это состояние парить на крыльях любви, а медики переизбытком эндорфинов. Лично мне было безразлично, как величать то, что со мной сейчас происходит. Мне просто хотелось улыбаться новому дню и Андрису. Но если первый уже начинался, то последнего видно не было. Как я поняла по обстановке, спала я в его номере, на его кровати. Ну, может, и не в его, ну, точно не в своей. Встала. Хм. Как оказалось, ночь я провела в том самом платье, в котором увела Панова от инфаркта. Правда, сейчас оно было изрядно мятым. Осмотрелась, судя по тому, какими носками была помечена территория номера, обитал здесь сами в смысле мужская особь. Ревизия в ванной показала. Местная популяция насчитывает одну штуку, взрослую. Акрас ее, исходя из оставленного в раковине волоса, темный. Бритва, лежавшая там же на полочке, указывала, что я имею дело с уже половозрелым экземпляром. На этом мои научные изыскания закончились, поскольку я глянула в зеркало. Отражение сразу не испугало, Лишь по той простой причине, что вначале не поняла, что это собственная я. Сначала решила, что это просто постороннее пугало. Умылась, причесалась, поправила платье и только тут поймала себя на мысли, что поступаю как типичная Марика, в смысле, блондинка-инстаграмщица, которая в первую очередь думает о своем внешнем виде. Итак, я вместо C++ буду каталог косметики штудировать. Поэтому мысленно плюнула и пошла обратно, а в комнате увидела то, чего не разглядела сразу. На прикроватной тумбе была маленькая записка. Катя, если ты это читаешь, значит, я еще не вернулся. Напоминаю, у тебя сегодня выходной от расследования и фотосессия для детектива. Так что просто наслаждайся этим днем и будь аккуратной. Целую и уже безумно скучаю. Андрис. Я повертела записку в руках, задумчиво постучала уголком об открытую ладонь и хмыкнула. Выходной, значит, выходной. Но раз он будет проходить под прицелом детектива по то стоит начать этот день хотя бы у себя в номере. Перевернув листок, размашисто написала: И я скучаю. И положила на то же место, где и нашла послание. Ушла, притворив дверь. Благо, мои сумочка и туфли были рядом со входом, и искать их не пришлось. Едва оказалась в своем номере, как в сумочке завибрировал телефон, а ведь я точно помнила, что включила вчера звук. Ну, Андрис, жук. Пролистала сообщение. Поздравление уже с прошедшим днем рождения. Почти все, кроме одного, от Марики, моя нанимательница лютовала. Ей срочно требовалась доза селфи, как заядлому кофеману, плоды пота несчастных африканских невольников, заваренные в кипятке. Причем от Марики поступил конкретный заказ. Она, то бишь я в ее лице, должна отчитаться, что была вчера на музыкальном шоу фонтанов, а еще принимала грязевую ванну и играла в теннис. Да. При этом как-то успела покупаться в бассейне и побывать на дегустации вин. Я присвистнула и прифигела. Пардон, пришла в неописуемый восторг. Заверила, что все будет сегодня, даже с избытком, и сразу же сверившись с прейскурантом цен, что нагуглила на страничке отеля, выписала Марике счет. Ответ пришел мгновенно, слегка матерный. Начальница напомнила, что уже высылала мне деньги на фонд для селфи. Вот только увы. Я вчера потратила всю снятую в банкомате наличность на подкуп работника скорой. Но не говорит же об этом Марике. Я слегка поупорствовала, нанимательница позлилась, и в итоге пришло сообщение о пополнении моего счета. А дальше я прикинула, во скольких местах мне сегодня надо засветиться. Причем засветиться в прямом смысле, нажимая на вспышку телефона. В общем, тому толстячку детективу, что должен был через несколько дней отчитаться перед любовником Марики, сегодня достанется. Начала я с малого бассейна. Картина получилась занятной. Сначала я пошумела, изображая пробуждение Старалась быть громкой, особенно громкой, так чтобы сонный детектив, если он в такую рань решится проползать мимо моей двери, понял, его рабочий день уже начался. Не знаю, понял ли сыщик, что фен на полной мощности орёт по его душу, но мои соседи явно впечатлились и подключились к утреннему концерту, остервенело стуча по батареям. Я решила, что это успех и затянула сольную партию. Кто-то с балкона прокричал, что хочет меня убить. Ему тут же ответил второй голос, заверив, что он юрист и даже сделает так, чтобы будущего душегуба не посадили. После этого концерт, нашедший столь активный отклик в сердцах и ушах отдыхающих, пришлось свернуть. Пока не свернули шею мне, солистке и идейной вдохновительнице. Решив, что детектив вроде оповещен, начала свой забег по местам для селфи. Спустя час я узнала: в купании в 4:00 утра в бассейне есть огромный плюс, а именно нет народа, для того чтобы сделать хорошие снимки, самое то. Я даже с удовольствием поплавала. Существенный минус был для толстячка в гавайской рубашке. Увы, но его фигура ни разу не напоминала ствол пальмы. за которым детектив усердно прятался и незаметно снимал меня на старенький никон. Я натурально оскорбилась, что он для этих целей даже телевик не использовал, а старался с фикс-объектива. У, жадюга, но нормальную технику разориться не мог. Раз уж решил опозорить Марику и обличить ее в измене, не позорился хотя бы сам. Вода была чуть прохладной, приятно бодрящей. Я бы с удовольствием поплавала еще, но надо было возвращаться в отель. Увы, дегустации вин и ночные шоу фонтанов в пять утра не проводились. Грязевые ванны тоже еще были закрыты, потому я, высушив волосы, решила попробовать попозировать с ракеткой. Администратор, что отвечал за теннисный корт, уставился на меня с таким удивлением, что я побоялась за его глаза. Такой перископический эффект явно не входил в базовую комплектацию вида Homo sapiens. Тем не менее, уговорами, посулами и откровенным шантажом я заполучила теннисную ракетку и доступ на корт. На кой мне одной без партнера по игре целая площадка работник отеля спрашивать не стал. А когда я достала камеру и начала изображать Арину Шарапову, администратор и вовсе успокоился, словно для него это была привычная картина, вполне вписывающаяся в его мировоззрение. Зато детективу пришлось попотеть. В прямом смысле этого слова. Увы, сетка не была рассчитана на удержание крупногабаритных грузов, упакованных в гавайский принт. потому в дальнем углу корта что-то рухнуло сделала вид, что не заметила случившегося хотя это было тяжело очень тяжело ибо мимо меня понесся администратор который увидел вандала и решил поймать его А сыщик просто так ловиться не хотел и дал дёру в результате я могла наблюдать занятную картину мой детектив удирает администратор с ракеткой наголо пытается его догнать И все это в теплых ласковых лучах утреннего солнца, на фоне лазурного моря под крики чаек. Я запечатлела себя на этом чудесном фоне. Море, утро, удирающий от возмездия детектив. Мне даже самой понравилось, как вышло. Жаль Марике, это не отправишь, слишком уж велик риск подставится. За время утренней спортивной фотосессии я жутко проголодалась. И на завтрак пришла чуть ли не первой. Порадовалась было, что сегодня у меня райский день для интроверта, как за столик присела Таня. Она была печальной и поминутно минутной зевающей. Не выспалась, участливо спросила я после приветствия. Нет, ковыряя овсянку, ответила Таня. Помнишь, я говорила, что встретила здесь своего принца, пусть и немного лысенького. Так вот, он сегодня сорвался, ни свет, ни заря, крикнул из дверей, что срочно по работе и умчался. Вот я и сижу, думаю, какая у него может быть работа в четыре утра. Увы, я знала какая, но молчала. И тут мою знакомую озарила. Слушай, а может этот день вместе проведем, отдохнем на пляже? Я представила картину. Мы с Таней лежим на шезлонгах, Из кустов высовывается лысина, сияющая на солнце, не хуже Софита. Камера щелкает затвором, и тут Таня, узрев своего секондхендовского рыцаря, кричит что-то типа: "Додик или как там его зовут? Иди сюда". Знаешь, я бы с радостью, но я сегодня хотела на дегустацию вин сходить и на фонтаны. Жаль. Таня приуныла. Просто без Феликса я чувствую себя так одиноко. Как шикарно зовут моего горе-детектива Феликс. Не больше, ни меньше. Хорошо хоть не стальной, а максимум чугунный. В смысле, тяжелый, Вон даже ограда его харизмы не выдержала. Но бьющийся, подозреваю, что чаще всего о чей-нибудь кулак, ну или теннисную ракетку, если судить по сегодняшнему утру. Я уже было готовилась тихонько улизнуть из-за стола, как появилась Егоровея. Она, поздоровавшись, сразу без обиняков, как старую знакомую, спросила меня в лоб: "Любовник?" Я поперхнулась вдохом, но потом все же овладела почти членораздельной речью, выдавив из себя удивленное. "Что? Ты вся светишься", пояснила Егоровея. Так женщина может выглядеть лишь в одном случае, когда абсолютно счастлива. Колье из бриллиантов и дорогое авто в качестве подарков отпадают. Навряд ли на курорте можно столь быстро поймать крупную рыбу и сразу же загадать ей свои желания. Так что остается любовник. Ягровия тонко улыбнулась, а я подумала, ей не поп-певицей надо быть, а сыщиком. Не подозревая о том, что она выбрала не ту профариентацию, Крим продолжила. Кстати, это не тот рыжий, что машет тебе рукой с той стороны зала. Я завертела головой. У входа стоял мой знакомый по экстренному грязевому спуску и махал мне здоровой рукой. Ответила ему тем же и жестом пригласила подойти. Причем это вышло из разряда пока голова думает, пятая точка уже приняла решение. Рома сегодня как никогда напоминал белку: рыжий пушистый хвостик на затылке, который еле-еле удерживала резинка, россыпь веснушек, проплешины на шкур, то есть дырки на футболке с коротким рукавом. Сегодня он не стыдился своего протеза, не закрывал его длинным рукавом рубахи. Меня это порадовало. Значит, Рома перестал стесняться себя самого и начал принимать таким, какой он есть. а, Оследовательно, просто наслаждаться жизнью. Ведь нельзя быть счастливым, если в душе твоей живет демон. И пусть у Ромы имя ему даже не ярость или ненависть, а прошлое, где мой недавний знакомец был другим, более сильным, здоровым. все равно этот бес не даст рыжему радоваться каждому дню. Рома сделал то единственное, что могло его избавить от демона примирился с собой. принял себя таким, какой он есть, да, несовершенным, но зато живым. Рыжий улыбался широко, искренне, шел к нам уверенными шагами, так что на него хотелось любоваться. Я бы смотрела на него, если бы краем глаза не увидела выражение лица Егоровии. та пыталась сделать невозможное, казаться невозмутимой, в то время как Рома ее явно заинтересовал. Подойдя к столику, рыжий лишь мазнул по попдиве взглядом, удостоив и её, и Таню кивком головы, и без обиняков поинтересовался у меня: "Привет. Не хочешь сходить на пляж?" Я про себя взвыла: "Да что же за день такой? Все приглашают отдохнуть с самого утра". А у меня, между прочим, работа отчетная фотосессия по целомудренному отдыху Марики. Если, конечно, фотографа не забили теннисной ракеткой. Давай завтра. Я буду с самого утра свободна. Могу даже за тобой зайти. Скажи только в какой номер, и пойдем на пляж. Это ответ из разряда. Я запишу твой телефончик и, может быть, потом перезвоню. Беззлобно усмехнулся Рома, поддевая меня. Но я, парень доверчивый, обитаю в 706. А я в 480. И если завтра в 10 не приду сама, то смело можешь ломиться ко мне в апартаменты и требовать исполнения дружеского пляжного уговора. Ягровия слушала нас внимательно, хотя при этом нарочито отвернулась и смотрела в сторону. Я усмехнулась. Ну да, ну да. А ведь еще на днях она утверждала, что в направлении мужчины, у которого нет приличного долларового счета в банке, и не взглянет. Рома никак не тянул ни на мажора, ни на богатого бизнесмена на выгуле. Но, судя по всему, этот рыжик с хвостом мог перегнать по личному рейтингу игровие коренных обитателей страниц Форбса. Во всяком случае, ни на кого из сидевших за столиками в зале мужчин Она так не смотрела. А были среди этой публики и весьма представительные типы. На чьих лицах прямо напечатано было: деньговед и бабладел крупного пошиба. Звонок телефона заставил меня отвлечься. Меня жаждало услышать Ленка. Не успела поднять трубку, как узнала о себе много нового и интересного. Если свести весь эмоциональный спич к паре фраз, то выходило, что мне срочно нужно пройти медкомиссию, а точнее, окулиста, лора и еще загадочного специалиста, отвечающего за ампутацию совести, ибо последнее у меня куда-то исчезла. Наверное, поэтому я не перезваниваю подруге детства, которая уже второй день безуспешно набирает мой номер, чтобы поздравить с днем рождения и узнать, как дела. пришлось срочно исправляться и принимать эти самые поздравления, сдобренные незлобливыми укорами. Хотелось поделиться многим, но в присутствии проницательной Игровой, хитрого Ромы и печальной Татьяны делать это не только не хотелось, но и категорически не рекомендовалось. Последнее советовал мой здравый смысл. Потому я, не отрывая телефон от уха, распрощалась с разношерстной троицей и пошла к себе. Ленка была любопытна до безобразия. Допрос с пристрастием проходил в лучших традициях опытных инквизиторов, и неважно, что истязателя и его жертву отделяли тысячи километров. Как выяснилось, Ленка в совершенстве освоила пытки по телефону. В результате, пока я не выложила ей все, она не успокоилась. Выслушав, она протяжно вздохнула и выдала: "Знаешь, мне кажется, тебе с этим адресом не всегда будет хорошо. Скорее будет по-разному. Но у меня сложилось впечатление, что он из тех мужчин, которые всегда будут рядом". "Ты умеешь ободрить", грустно улыбнулась я, хотя Ленка не могла меня видеть. "Конечно, я в этом профессионал", не стала отрицать она. Вот только послушай меня, скрипка. Что бы ты ни решила, уйти по-английски или рискнуть еще раз и поверить, подумай. десять раз подумай, что тебе ближе: замок с белым принцем, может быть, когда-нибудь в далеком будущем, или приключение с темным рыцарем при Балтийской наружности. Думать об этом еще рано. Я постаралась уйти от ответа. Когда расследование закончится, тогда и посмотрим. Дура ты, скрипка. Хоть и учишься на полуповышенную стипу. Нет, только настоящая подруга может обзывать тебя и не бояться, что ты обидишься. Какая есть? Другой уже не будет. Дать бы тебе по шее. Не будет она, чуть сварливо ответила Ленка. В ее голосе я услышала незнакомые мне нотки, и я еще раз подтвердила прописную истину. Женщины чувствуют все, Любое изменение, любой холодок или же усердно скрытое пламя. Мы чувствуем все, кроме того момента, когда стоит промолчать и не лезть с лишними вопросами, вторгаясь в приватность. Я вцепилась в Ленку, как голодная блоха в холеный филей четвероногого хозяйского любимца. Подруга вертелась угрём, увиливала, но все таки раскололась. Ленка решила съехать от своих родителей и сейчас снимала квартиру вместе со своим парнем. Дальше пошло обсуждение Костика, парня подруги, который, судя по моим наблюдениям, скоро был готов пересечь финишную черту холостяцкой жизни и таки слегка изменить мою подругу, а точнее, одну деталь в ней фамилию. Хотя тут могла случиться заковыка, девичий вариант Ершова был благозвучнее замужнего Похлебайло. Но тут уж, как говорится, должен же быть у будущего мужа хоть один недостаток. Фамилия в этом плане не худший из вариантов. Потрещали с Ленкой изрядно, а когда наконец закончили, на часах было самое время для красоты. В том плане что я смело могла топать в грязи лечебницу и изображать хрюшку на выгуле. Этим и занялась. Последующие два часа посвятила тому, что пыталась сделать красивые снимки, будучи с ног до головы вымозанной какой-то жуткой лечебной глиной, причем даже не местной, а из самого Мертвого моря. Слушая то, как расхваливает эту природную косметику медсестра, которая меня купала в грязевой ванной, Я поняла лишь одно. Передо мной была она, сбывшаяся еврейская мечта делать деньги из грязи. Причем, судя по давней традиции избранного народа, деньги немалые, ибо ценник на процедуру впечатлял. Наконец, отщелкав кадры, девушка в грязи очень надеялась, что получился слегка эротичный вариант, именно борющейся красотки, а не угодившей в лужу на полном ходу фифы. Я с чистой совестью смылась из грязи лечебницы прямиком в душ. Мой личный папарацци все то время, что я селфилась, бдел. Я могла побиться об заклад на свои премиальные отмарики, что на его фото я буду как нефотогеничной, так и нефотогигиеничной, и баракрс даже на мой неискушенный взгляд детектив выбрал крайне неудачный. Моя грязная спина Когда вернулась в номер, время было обеденное, а у меня по списку Марики значились еще невыпитое вино и неувиденные фонтаны. Поэтому, плюнув на обед, поспешила на экскурсию дегустацию. Эх, зря я не поела. ибо спустя три часа вид у меня на фото был крайне счастливый. Я бы даже сказала подозрительно счастливый. А вот у экскурсовода и по совместительству сомелье, что попал на фон некоторых селфи, несчастный. Ибо я нанюхалась когоров и розовых игристых вин, и как студентка отличница начала задавать вопросы, много вопросов. Меня интересовало все. от сорта винограда и способа его сборки до того, какая порода дерева использована при изготовлении винных бочек. Причем, ладно бы я просто спрашивала. Я добивалась ответов и записывала их на диктофон телефона. Остальная экскурсионная группа тоже прониклась энтузиазмом и спешила приобщиться не только к теоретической мудрости, как я, но и продегустировать, чем отличается напиток из винограда с южного склона от такового северного. В результате экскурсия слегка затянулась. Как бы гид не старался ее ускорить. Про то, что расходного дегустационного материала тоже было изведено сверх нормы, молчу, хотя я почти не пила, а лишь вдохновляла на это остальных. Под конец кто-то из отдыхающих прокуренным басом даже попросил повторить несколько моих вопросов на бис, чтобы было время еще протестировать фирменный ликер местной винодельни. А в общем, экскурсия удалась. А я вынесла кучу ценных знаний о вине и одно, архиважное, о собственном организме не пить спиртного на голодный желудок. Осталось только запечатлеть себя на фоне музыкальных фонтанов. Но перед этим протрез, привести себя в порядок. потому первым делом отправилась на ужин. За столом лениво ковыряла салат Таня. Томившаяся в ожидании своего принца, Егровея, видно не было. Как прошел день, для проформы осведомилась я, налегая на паштет и пасту с соусом из базилика. Мог бы и лучше, но, похоже, только я сегодня одна. Хм, Егровея тоже вроде начала было я, и осеклась, увидев скепсис на лице пышки. Как ты ушла? Между твоим другом и нашей звездой чуть ли не искры посыпались. До скандала добрались, как ты узнала? Ну, настоящая страсть всегда именно с этого и начинается, философски заключила я. Главное, чтобы они этой страстью отель не спалили, а то когда я уходила, эти двое были готовы друг другу горло перегрызть. Твой друг, оказывается, ненавидит таких звезд, как Еговея, а она наглых и самоуверенных мужланов. Таня замолчала, и мы переглянулись, думая об одном и том же, а потом упорно, как бабки-сплетницы на скамейке у подъезда, начали ждать. И хотя вместо семечек был греческий салат, мы все равно бдели в засаде. Наше терпение было вознаграждено. Егорове таки появилась, вся сияющая, как новенький Бентли. Кто-то говорил, что по внешнему виду может определить романтичный настрой души. Не завидуй, беззлобно отозвалась певица. Я так понимаю, с Ромой вы поладили, задала я риторический вопрос. Скорее не поубивали друг друга, певица взяла в руки стакан сока, похоже, лишь для того, чтобы чем-то себя занять. Мы выжидательно молчали. Она начала нервничать, Прошла минута, вторая. Было слышно, как за соседними столами звякают вилки, а мы словно воды в рот набрали. Я, наверное, пойду, что-то нет аппетита, попыталась удрать Егорове, которая вдруг из расчетливой проницательной стервы стремительно становилась обычной девушкой, которая не чуждо смущения. "Стоять", угрожающе произнесла Таня. Если бы ты ужинать не хотела, то сюда бы и не пришла, так что рассказывай. Ягровия сдалась, ведь поделиться, как выяснилось чуть позже, ей вправду хотелось. Сначала они с Ромой разругались вдрызг. Столкновение представительницы гламура и бывшего военного вышло феерическим. Он прошелся по Игровее взглядом и высказался, что Барби его не привлекают. Певица в долгу не осталась и заявила, что самоуверенность еще не значит харизма, и сдался ей один рыжий выскочка. Крим гордо встала из-за стола и отчалила, а вот в обед Егорове у бассейна напоролась на двух джентльменов, которые не признают слова нет. Зато, как оказалось, такие впечатляются кулаками, и пусть рыжий невесть, как, ощутившийся рядом, владел только одной левой. но и ее оказалось достаточно, чтобы раскидать двоих, решивших, что с симпатичной чиксой отдых будет веселее. Я про себя подумала, что подозрительно удачно нарисовались эти двое приставал, но промолчала. Как говорится, у каждого свои способы знакомства. Только интересно, кто заказчик нападения, Ягровия или рыжий, которого, судя по всему, Наша звезда не оставила равнодушным. От чего-то казалось, что она, хотя кто знает. Интересно было бы узнать версию Ромы, но это потом. А сейчас по плану у меня были музыкальные фонтаны. К ним я и потопала. И честно проторчала часа два на фоне подсвеченной всеми цветами радуги воды. Брызги, ахлующая толпа, сумрак Все это я бы оценила по достоинству, как и живую скрипку, нежно выводящую творение Вивальди, если бы ни одно, но селфи получались ужасными. Под конец я плюнула и, решив, что лучше уже все равно не получится, отправила весь фотоотчет за день Марике. В ответ пришло содержательное и многословное: "О'кей. Посчитав, что мой образцово-показательный день сегодня завершен, я потопала в номер. По дороге наткнулась на Таню, которую ее принц в гавайской рубашке тянул куда-то за угол. И понятно, рабочую смену детектив тоже закончил, а посему можно смело заглянуть к Андресу. Пошла в его номер, постучала, насторожила гнусавое. открыто. Повернула ручку двери. Картина, представшая передо мной, была феерической. Андрис возлежал на кровати, раскинув руки и глядя в потолок. Все бы ничего, если бы при этом у него не был разбит нос, а одежда порвана. И, изогнув бровь, я скрестила руки на груди и оперлась о косяк. Я слегка ускорил события, а они решили обидеться и закатать меня в асфальт. Для заасфальтированного ты вполне себе бодрый, заметила я. Так я и не говорил, что поддался, гнусаво уточнил Андрис. И все же, как выяснилось, у него были новости, причем все не очень. Анализ содержимого пробирок шеф-повара показал, что зараза в них все же была. но, увы, иного толка — Сенная палочка и плесневелый гриб, хоть и малоприятны, но урона здоровью принести не могут. А жаль, обнаружился бы вирус, который вызвал ту жуткую сыпь, шантажист бы был вычислен. И кто же у нас остался? Аристократка, браток, охотница за женихами, программист. Я припомнила всех четверых, вернее троих, на кого нашла информацию в интернете. На госпожу Графиню ничего не имелось, кроме пары сухих упоминаний. Даже ни одной приличной фотографии, лишь везде подчёркивалось, что эта дама ведет затворнический образ жизни. Я уже грешным делом подумала, что такая таинственность связана с чем-то не совсем приличествующим аристократической особе, например, с написанием эротических киберпорно-триллеров. На большее воображения не хватило. Как ты выразилась, браток, а точнее, Сергей Городец или просто Серый, выбывает. Как выбывает? Техническим нокаутом. Ты с ним? Я же сказал, что мне нужно было поработать. И если я не могу вычислить шантажиста, то мне нужно просто устранить всех, кто им может быть. И как успехи? Пришло еще одно письмо с угрозой. и Городец его точно не отправлял. Почему ты так уверен? потому что именно в это время мы с ним вдвоем сидели в камере, как и само собой разумеющимся, возвестил Андрис. Я просто спровоцировал ночью драку в баре, но слегка не рассчитал и получился погром. Нас обоих забрали в отделение, выпустили в обед. А письмо Гроссману пришло в восемь утра. Может, оно в отложке было? Нет, уверенно возразил Андрис. У нас уже есть первый заболевший. Он обратился к врачу как раз за полчаса до отправки письма с предупреждением следовательно заразившегося. Отследили. И только удостоверившись, что информация об обнаружении вируса дойдет до Гроссмана, моему другу, выслали письмо. Тогда у нас остаются трое фигурантов и сутки в запасе. Да, сможешь взять на себя охотницу за состояниями, а я программиста. Давай лучше наоборот, предложила я. Почему? Андрей ради этого вопроса даже сел на кровати. Потому что после пяти минут общения с коллегой, я смогу сказать точно: программист он или аферист. Легче всего проколоться, разговаривая на профессиональные темы. Хотя чисто по-женски подпускать моего мужчину к какой-то там фифе. превратившая охоту за состоянием в свою профессию жутко не хотелось опытная соблазнительница все же как-никак и я вроде бы планов на Андрисса не строила но и ревности что поселилась в моей груди этого не объяснишь крыть подельнику было нечем кстати а почему ты не смог обыскать номер программиста потому что он чертов параноик сказал как выплюнул Андрисс Я банально не успел вскрыть все его замки, как он вернулся в номер. Пришлось уходить через балкон. И, опережаю твои вопросы по нашим двум дамам. До их номеров банально не дошла очередь. Поэтому к Анне Ягужинской, нашей сердцеедке, я просто прокрадусь и обущу, Пока ее самой не будет, надо ее только чем-то гарантированно выманить из номера. Но это я могу обеспечить и даже сейчас. Я была полна энтузиазма, вот только Андрис от чего-то все так же продолжил сидеть на кровати. И я вскинула бровь. Перед столь ответственным шагом мне нужно немножко вдохновения, важно ответил Андрис и поднялся с кровати с литным движением. Совсем немного пьянящего вдохновения. Поцелуй показался мне волшебством в чистом виде. У него был вкус пряной вишни и запах корицы. На несколько минут забыла, кто я и где. Когда же Тратос оторвался от меня со словами: "Вот теперь я готов", поняла. Теперь абсолютно не готова уже я. И все же, уговорились мы быстро. План простой, как бинарный код, но наглый до да безобразия. Вечернее время нас не остановило. Наоборот, было даже лучше. Спустя полчаса Андрис выбирал букет в цветочном магазине, остановился на белых лилиях. Шикарная икебана в корзине, от вида которой я на миг замерла от восторга. Я таких никогда не получала. Андрис расплатился с цветочницей, и та протянула увесистую корзину мне. Мама дорогая, вот это тяжесть. Красота красотой. Но как подобные флористические гири выносят девушки-былинки на высоченных каблуках, когда на телеэкране кого-то награждают в очередном шоу. Да тут бицепсы накачанные нужны. Увы, хотя я любила цветы, но вот таскать тяжести спасибо, этого навыка мне в обычной жизни хватает. Потому всучила корзину Андресу. Мы загрузились в джип и поехали. Но не в отель, а к больнице, где уже сутки обретался наш Юрий Панов. Андрейс предложил мне подождать в машине, а сам пошел к черному ходу. Не было его совсем немного, минут десять от силы. Вернулся он с небольшим бутыльком. А в аптеке нельзя было купить, запаздала, удивилась я. Все же столь насыщенный на фотосессии день отрицательно сказывался на моих умственных способностях. Или это андрис так на меня действовал. Без рецепта не продают, а выписать его может опять же только врач. Я решил, что проще сразу купить, что называется, с рук. И у тебя даже не уточнили, зачем? Уточнили. И я ответил парой лишних купюр. Всегда подозревала, что деньги самый исчерпывающий из ответов, хмыкнула я. Конечно, к тому же полный и развернутый. Так что другие вопросы отпадают сами собой. Андрей повернул ключ зажигания, и на этот раз мы поехали в отель. От лилий, аромат которых мне поначалу так нравился, начала болеть голова, но я терпела и даже сдерживалась, когда тащила букет по коридору отеля. Правда, я тогда уже и не дышала, причем в прямом смысле. Как глубоко вдохнула за несколько метров до номера Анны Ягужинской, так и не выдыхала. Когда постучалась в дверь, потратила драгоценный воздух на придушенный писк. Вам доставка цветов, откройте, пожалуйста. Я стояла в коридоре в форме горничной: коричневое платье, белый передник и белый же воротничок. Все, как и полагается служащей отеля. Одежду мне Андрис раздобыл, как только мы вернулись. И вот сейчас я изображала доставку букета, судя по тому, что хозяйка номера ничуть не удивилась, подобного она и ожидала. Уже успела поймать кого-то в свои сети, или букеты от незнакомцев для нее норма. Я не стала разбираться, а просто нацепила на лицо дежурную улыбку, когда дверь открылась. сразу же вытянула руки так, чтобы лилии, обильно политые эфиром для наркоза, угодили в лицо Ягужинской. Та, правда, постаралась отпрянуть, но было поздно. Шикарная брюнетка роковой наружности уже сделала главное. Глубоко вдохнула. Правда, похоже, не аромат цветов был тому причиной, а возмущение тем фактом, как их преподнесли. Лилии я поливала перед тем, Как пройти те самые несколько метров коридора. Щедро поливала от души, весь флакон извела. Брюнетка лишь покачнулась, но не упала. Я повторно ткнула ей в нос и кибаной, и лишь тогда хозяйка номера потеряла сознание. Удар вышел хоть и негромким, но ощутимым. Увы, поймать брюнетку я не смогла по той простой причине, что держала злополучный букет. Но вроде бы она сильно ни обо что не стукнулась, первым делом закрыла дверь, потом вынесла лилии на балкон и только после этого выдохнула. Фух. Выглянула в коридор, где уже маячил Андрис. Обыскивали номер быстро, напарник перебирал вещи, я обдела. Два раза Ягужинская пыталась проснуться, и мне приходилось выходить на балкон, брать букет и тыкать им в нос нашей жертве. почувствовала себя прямо заправским бирейтером, который после упражнений с левадой кормит коня свежей травкой. Но справедливости ради стоит отметить, что моя лошадка была чудо как хороша: хрупкая, смуглая, с стачёной фигуркой и идеальными чертами лица. Пухлые губы, аккуратный носик, все было настолько правильным, выверенным, симметричным, что невольно рождалось сомнение. А дар ли это природы или просто апгрейд по полной в духе пластика стайл? Вот только я была не настолько любопытная, чтобы лично узнавать ответ на этот вопрос по пробуждении нашей спящей красавицы. Пусть уж лучше останусь в неведении, а Егужинская в царстве натрескавшегося диэтилового эфира морфея, Часы неумолимо показывали, что наше время на исходе. Впрочем, не только время, мои нервные клетки тоже вот-вот приготовились подтвердить прописную медицинскую истину о том, что у них нет резервных копий для восстановления. Я уже было хотела спросить, нашел ли Андрес хоть что-нибудь, но тут он сам выругался сквозь зубы. Зато сразу стало понятно. «Мимо». И это не она. Хотя, судя по всему, мадмуазель Ягужинская живет и промышляет на грани закона. Одна ее аптечка, где куча препаратов от виагры и морфия до пресловутого клофелина, чего стоит. Она же вроде влюблять в себя должна. Некоторые так просто не влюбляются, приходится идти на хитрости, в том числе и вот такие, чтобы ночь с нашей Клеопатрой была незабываемой. Андрей помолчал и, видимо, вспомнив о клафилине, добавил: Илен невспоминаемой. Я подумала, что неправильно эту мадмуазель называть сердцеедкой. Она питалась отнюдь не сердцами своих поклонников, которые, как оказывается, в нее не всегда добровольно влюблялись, а порою просто одурманивались. Нет, Анна Ягужинская промышляла деликатес более питательный. банковский счет, причем, насколько я поняла, захваченный через законный брак. Вот тебе и секрет внезапной и пылкой любви. Виагра в компоте. черт ее подери. Меж тем хозяйка в очередной раз решила очнуться. Андре кивнул, дав знак, что он закончил, и мы можем уйти. Он, как стоявший ближе к двери, уже открыл ее, когда Анна резко открыла глаза. Букет был на балконе. И я поняла поздно. В последнюю долю секунды успела закрыть за ошарашенным Андриссом дверь. Наконец-то вы очнулись. На чистом глазу начала я, всплеснув руками. На меня смотрели с видом профессионального рыбака, который видит коллегу, но не понимает, в чем подвох. Я же меж тем начала старательно отыгрывать роль горничной, перед которой только-только потеряла сознание гостья отеля. Я причитала о том, что собиралась вызывать доктора, что, наверное, от этих ужасных цветов, которые я вынесла на балкон, у постояльцы и могла закружиться голова, причем трещала так, что Анна не успевала вставить и слово. Для пущей убедительности я даже открыла балконную дверь, за которой гордо стояли уже пожухшие лилии. Подняла с пола корзину с цветами, делая вид, что хочу явить ее перед взором Ягужинской, а потом ловкое движение ногой, которое выглядело со стороны совсем даже наоборот, и я поскользнулась, цветы взмыли в воздух, чтобы через мгновение перелететь через ограду балкона и десантироваться уже на асфальт. Я же, подобно этой икебане из лилий, тоже грохнулась, но слава пикселям только на пол. Приложилось знатно, но увы, времени, чтобы с чувством пожалеть себя бедную, у меня не было. Резво вскочив на ноги с криком: "Сейчас все принесу обратно!" я рванула к двери. Хозяйка поняла, что ее оберегают от правды, или, проще говоря, обманывают и старательно пудрят мозги. В таком стремительном дезертировании не сказать, что меня не пытались задержать. Но ошарашенная наглостью и напором горничной, Ягужинская слегка приотстала. В итоге аферистка матерая уступила первое место в забеге до двери аферистке начинающей. И надеюсь на этом курортном приключении свою шпионско-авантюрную карьеру и завершающий. Вылетев в коридор, я не помчалась к лифту или к лестнице лишь по одной простой причине. В входном проеме номера, что располагался напротив, стоял Андрис. Сюда, живо. Задавать вопросы было некогда. В один прыжок я сиганула к нему. Андрис закрыл дверь в последний момент. Едва он повернул ручку, как в коридоре послышались топот и сдавленная ругань. Госпожа Ягужинская откопала свой томагавк и вышла на тропу войны. Кажется, пронесло, выдохнула я. Разглядывая апартаменты, в конце коридора послышались сначала звуки падения, а потом отборная ругань. Кажется, красавица Ягужинская не успела далеко убежать. Мы с Андресом оказались в пустом номере. Он свет не включал, поэтому стояли в полумраке, и я видела лишь тени и очертания, но и их было достаточно, чтобы уяснить: такой порядок может быть только тогда, Когда в комнате никто не обитает. Кать, зачем ты начал было напарник, выставила тебя, перебила я и сама же ответила, чтобы не спалиться окончательно, а так у этой Ягужинской будет хотя бы какое-то логическое объяснение случившемуся. И какое же, заинтересованно уточнил Андрис. Чокнутая горничная и резкий запах лилий, от которого кружится голова. Во всяком случае, это лучше попытки ограбления. Мы ж ничего не украли. И как это доказать? Вместо ответа Наталью мне легли сильные руки. Ты моя неподражаемая, чудесная вредина. Совсем не впопад выдал Андрис. Да, я вредная, не стала отрицать. Этой чертой характера я порою даже гордилась. Чего же от нее открещиваться? Можно подумать, ты полезный. «Еще какой полезный? И в чем же? Иронично поинтересовалась я. Меня можно использовать в качестве плохого примера. Рука Андрисса скользнула мне за спину, желая прижать к нему еще ближе. И тут я зашипела от боли. Все же падение не прошло бесследно. Похоже, что в купальниках мне больше не щеголять. Гематомы не красят даже девушек модельной внешности. Что? сразу же насторожился Андрис. Кажется, я здорово ударилась, когда падала. Он больше не сказал ни слова, лишь выглянул за дверь и, убедившись, что Его уже нет в коридоре, подхватил меня на руки, и уже через десять минут я была у себя в номере. Андрис слетал к себе и вернулся почти мгновенно. Неся внушительную аптечку, мне лишь оставалось поражаться, что у ушлого тратаса есть лекарство на все случаи жизни. Лежи, не двигайся. Я прощупаю. Если будет больно, говори. Не дожидаясь моего ответа, Андрес нажал. Я взвыла, потом еще раз взвыла, а этот садист заявил: "Обошлось. Просто сильный ушиб. Полежи, сейчас нанесу гель". Не знаю, чем он конкретно намазал, но стало и правда легче. Спина, на которой по ощущениям до этого клубком свернулся огненный змей, теперь просто потеряла чувствительность. И это было замечательно. Андрес все продолжал втирать гель, порою едва касаясь, а я, лежа на животе, начала дремать. Мысль о том, что больно уж я часто засыпаю в компании одного наглого брюнета, Была последней, после которой я окончательно вырубилась. Утро для разнообразия началось не с отсутствующего Андреса, наоборот, он не только оказался рядом, но и даже будучи в царстве Морфея, всячески заявлял на меня свои права, Пока лишь закинув мне на бедро свою ногу и прижимая правой рукой к себе, словно я могла убежать. Попробовала пошевелиться и почувствовала, как тело Андреса моментально напряглось. Еще не открыв глаза, он крепче обнял меня и сонно пробормотал: "Куда? Спи". Попыталась уйти от ответа во всех смыслах этого слова. "Куда там?" Андрес очнулся в момент, вроде бы вот долю секунды назад он лежал спящий, а сейчас уже смотрит на меня внимательным взглядом. Я тоже посмотрела и отметила и красные прожилки, свидетели недосыпа, и вертикальную морщинку, залегшую меж бровей, и щетину. Извини, я вчера, кажется, тоже слегка вырубился. А до того, как вырубиться, в ответ на мой невинный вопрос Андрес помрачнел. А до того, как уснуть, выяснилось, что наша последняя подозреваемая съехала из своего номера. Та престарелая аристократка, уточнила я. Голова с просоньей работала еще не очень, но фигурантов в деле вируса по чесухе, как я про себя окрестила нашу детективную авантюру, помнила хорошо. Она самая, Инес Леопольдовна Юсупова, покинула отель сегодня. Даже фото с камер наблюдения есть, как она в шесть утра выехала из гостиницы. Значит, методом исключений У нас виновный программист, я потянулась на кровати. Да, но надо убедиться, точно ли это он. Андрис сел на кровати, все еще хмурый. У нас ровно сутки. Целые сутки, оптимистично поправила я. Увы, вы, Тратос, не воодушевился. Ладно, я в душ, а потом пойду соблаз...» в смысле выяснять, программист ли собственно наш программист. Андрей остался в комнате мрачным, как грозовая туча. Еще чуть-чуть и молнии метать начнет. А мне же хотелось рассмеяться. Завтракали быстро и в номере. Я держала в одной руке чашку кофе, второй листала файлик, который успела собрать по Петру Кольцову, нашему последнему подозреваемому. Я искренне надеялась, что он и есть тот самый шантажист. Парень выглядел впечатляюще. Подтянутое загорелое тело, ни следов шрамов, ни ожогов, только на бицепсах татуировки, явно сделанные мастером из салона. Наш клиент следил за собой, причем не расслаблялся даже на курорте. Каждый день он проводил по часу на тренажерах. Я сочла, что спортзал отличное место, где можно прижать этого супчика, причем не только фигурально, а вполне реально. например, штангой. Если программист решит попрактиковаться в жиме лёжа. Когда я полезла за своими легинсами и топом с кроссовками, Андрис окончательно потемнел лицом. Ты в этом не пойдёшь, наконец выдавил он. Почему? Я стояла посреди комнаты в лёгком шифоновом платье, а в руках держала спортивную сумку. Я не про платье, а про твою форму для зала. Она же почти не оставляет пространства, не то что для воображения, но и вообще прикрытого пространства. Мне в сумку сразу захватить утюг и паяльник, я согласна, так и вправду будет быстрее, но боюсь, что окружающие могут слегка не понять. Извини, выдохнул Андрис, а потом нехотя признался. Просто я, кажется, первый раз в жизни так отчаянно ревную. А вот это было для меня новостью. Причем неожиданно приятный, Всех на кровать, рядом с уже полностью одетым Андрисом, я поцеловала его в колючую щетину. Подстрахуешь, конечно. И это последний раз, когда я тебя куда-то втягиваю.